Глава 42 Клим наконец нащупал свой автомат, вскинул его и садил короткую очередь в черного краба. Тот крутанулся на месте, разворачиваясь лицом к пилоту. За ним болталась насаженная на жало хвоста девушка. «Вот и отвоевался», – подумал Клим, продолжая стрелять крабу прямо в морду и глядя, как подбираются для прыжка его длинные лапы. Но атаковать краб не успел. В его бок врезался золотой болид. Одной рукой Гвоздев прижал Краба к полу, как прессом, а на второй запылал огнем мщения клинок ярости. Хвост Краба Гвоздев перерубил с одного удара. Но и реакция чужака была тоже молниеносной. Он вонзил один из своих резаков Гвоздеву в коленный сустав и гнев полуденного солнца с грохотом присел на одну ногу. Даже обездвиженный звездный маршал представлял собой машину-убийцу. Взмахом клинка он лишил Краба клешни. Кулак маршала, как кувалда, рухнул на спину краба, прижав его к земле. Далеко от себя Гвоздев решил добычу не отпускать. Удар кувалды тут же сопровождался выпадом клинка. Удар, выпад, удар, выпад, удар, выпад. Гвоздев работал как автомат по разделке члениста И, надо сказать, трудился крайне успешно. Клим заметил, как напавший на них агрессивный чужак буквально на глазах уменьшается в размерах, теряя сегмент за сегментом. В итоге от него остался безногий, посеченный в десятки мест, панцирь, возле которого привалился окончательно выдохшийся гвоздь. Кроме поврежденного коленного сустава брони, забрызганного каплями застывшего металла, других пробоин на гневе полуденного солнца не наблюдалось. Поэтому Клим первым делом бросился к лежащей поодаль скрюченной фигурке девушки. Жало противника пробило ее тело насквозь. Из грудной керасы на сантиметр торчало зазубренное лезвие, Но как только Клим взялся за отрубленный хвост, в его шлеме ожило радио. «Не трогай», – прохрипела ласка. «Глубоко сидит. Удалять лучше на корабле». «Ты как?» – еле выговорил гвоздь. Его слова искажало судорожное дыхание. «Нормуль, я же все-таки сотка. И чтобы меня убить, нужно нечто большее, чем лом в позвоночнике. Правда, эта скотина перебила мне основной нейронный столб. Я ни рук, ни ног не чувствую. И почти все моды тоже». Так что, если вы, мальчики, не против, я бы предложила потихоньку собираться и домой выдвигаться. Гвоздев попытался встать. Из колена доспеха раздался скрежет, и он рухнул на четвереньки. Доползя до ласки, он выбросил клинок ярости и укоротил торчащее из ее спины обрубок хвоста. «Я не смогу ее нести. Придется этим заняться тебе, парень. Поднимай ее на руки и иди в тоннель. Эй!» «А мое мнение о том, кто должен меня на руках носить, вы услышать не собираетесь?» Чувство юмора Ласки не изменяло даже в израненном состоянии. «Этот черный гад может быть не один. Нам надо поторапливаться!» Не стал вступать в словесную перепалку гвоздь. Клим опустился на колени и осторожно поднял девушку на руки. Как она ни бахвалилась, рана была серьезной. Она не смогла сдержать стон боли, как только Клим поднялся и слегка ее встряхнул. «Я очень аккуратно», – попытался он оправдаться. «Все нормально, парень, иди вперед, я буду вас прикрывать сзади», – сказал Гвоздь и загрохотал кулаками о пол, подтягивая за собой поколеченную ногу. Видя, что скорость его передвижения оставляет желать лучшего, добавил. «Меня не жди, беги к мародеру, я доползу». «Ну нет, так не пойдет, только все вместе». Но Клим не стал слушать раненую, Гвоздев прав. «Сейчас они не боевой отряд, а инвалидная команда. Ему надо побыстрее добраться до истребителя, оставить ласку под защитой его брони, а потом уже вернуться и ковыляющим на руках звездным маршалом». Он побежал. Не будь его мышцы усилены, этот трюк не прошел бы. В тоннеле, где пилот был вынужден пригнуться, он бы банально не удержал равновесие «Вернись за ним, слышишь? Обязательно вернись!» шептала девушка, с трудом сдерживая крик каждый раз, когда Клим непроизвольно подбрасывал ее тело на бегу. Возле мародера случилась заминка. Ласка не смогла открыть люк дистанционно. моды и в ее теле действительно вышли из-под контроля. Поэтому им пришлось снимать перчатку ее доспеха и проводить ладонью по панели безопасности. После того, как мародер признал хозяйку, он гостеприимно распахнул перед ней люк, куда Клим и затащил девушку. «Погоди!» Крикнула собирающемуся выбежать из мародера ласка, после того, как Клим уложил ее в одно из двух пилотских кресел. «Там возле шлюза на стене висит гранатомет. Возьми его с собой. Толку будет больше, чем от твоей пукалки». Клим повертел в руках длинную трубу с широким раструбом на конце и повесил обратно. «Для использования нужен пятидесятый уровень, у меня тридцатый, и система наведения выдает ошибку». «Вот мы влипли!» – простонала девушка – а спешивший на помощь маршалу Клим даже не понял, что она имела в виду. «Зачем ты ее бросил?» встретил Клима недовольной тирадой гвоздь, проползший по тоннелю уже половину пути. Тащить гвоздя быстро Клим не мог. Золотистая туша была слишком тяжелой, но он мог идти рядом, сопровождая звездного маршала. «Я вас прикрою, если что. С твоим автоматиком только за воробьями охотиться. Возвращайся на корабль!» «Приведи в готовность турели и, самое главное, включи сканеры!» слова словах Гвоздева был смысл. Для бортовых орудий мародера крепкая броня черного краба была не толще бумаги. И если сейчас они были слепы, как котята, то радар истребителя поможет им обнаружить подкрадывающегося врага. «Ты зачем оставил его одного?» Другой реплики от ласки Клим не ожидал. Но все равно начинал психовать из-за нежных чувств, которые эта парочка питала друг к другу. А заодно на собственной шкуре понял, почему флотский устав строго-настрого запрещает любые романтические отношения между сослуживцами. Не отвечая ласки, Клим бухнулся в кресло стрелка и взял под управление носовую турель истребителя. Прицельная сетка показала, что вход в тоннель замечательно из нее простреливается. «Включай сканеры!» «Ты не слышал, как я тебе сказала, что мы влипли! Я не могу управлять истребителем! Моды нейролинка тоже не работают! И ты не можешь!» У тебя слишком низкий для мародера уровень, огорошила пилота Ласка.